Птенцы не делали никаких попыток передвигаться скрытно или хоть как-то организоваться. Брели каждый сам по себе, правда, все-таки удерживаясь вместе. Приближались леса, обрез солодорских песков. Там за птенцами следить стало бы труднее, но Фесс не страшился их потерять. Им оставалась только одна дорога через весь Мекамп и Эгест с тем, чтобы подойти к святому городу с севера. Конечно, была еще возможность морского путешествия, но в нее Фессу не слишком верилось. Для этого птенцам надо раскрыть себя С боем прорываться какой-нибудь Микамский порт Взять корабль на абордаж Об этом немедленно узнают святые братья Аркин успеет подготовиться У Феса не было причин заподозрить инквизиторов преступной обеспечности Скорее всего, старшая поведет птенцов малолюдными лесными тропами В обход городов и селений Им не нужны случайные стычки Во всяком случае, на ее месте Фес поступил бы именно так Три дня миновали в тягостных раздумьях Насколько можно доверять заклинаниям? Фес никогда раньше не прибегал к столь сложным магическим конструкциям. Кроме того, вблизи западной тьмы вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Аркин мог отозваться каким-то из многочисленных своих артефактов, надежно схороненным в катакомбах. Мысленно некромант пробовал обращаться к Сфайрату безуспешно. «Они не ответят», – печально ответила рыся на его признание. «Когда отказались от меня и отдали тебе, ты жалеешь?» «Я? Ты что, папа? Ты подарил мне жизнь, свободу, цель. Я научилась. Да, всему научилась. Только целоваться пока не умею», — добавила она, стрельнув глазками в Фейруза, немедленно залившегося краской. Фес невольно усмехнулся, погрозив рыси пальцем. На границе Саладора горы резко повернули на восток, уступая место бескрайней равнине Замикамских степей. В север закрыли лесные чащобы, и Фес вновь в который раз поразился могуществу сотворившей Саладор магии. Пустыня кончилась, словно обрезанная ткань. Последние барханы, уже покрытые примученной травой, всего один полет стрелы, и уже зеленеют кустарники, за ними стройными рядами поднимаются древесные кроны. Несколько шагов, и ты в Микампе. Даже еще резче, чем это было, когда Фэс шел на юг со скамарским отрядом. Когда потребовалось целых два дня конской скачки, чтобы пересечь сухую степь, здесь хватило сотни сажен. Разумеется, марш немалого войска не мог оставаться незамеченным. Скамары бдительно стерегли свой южный рубеж. Оставалось надеяться, что у них хватит ума не ввязываться в открытый бой. Здесь становились бесполезны таланты рыси, и птенцы растворились в лесном сумраке. «Никуда не денутся», — уронил некроман в ответ на робкий вопрос Фейруза. «Старшая не из тех, что станет прятаться, а скамары не из тех, кто пропустит ее, не задав всяких вопросов. Мне этих бедолаг-разбойников уже заранее жаль». Насколько помнил некромант, в прошлый раз они вместе со скамарами выходили к саладорскому рубежу много западнее. Здесь, в дальнем углу, смыкались границы Микампа, Саладора и Дикого Поля. Простора за Микамских степей, где нет ни закона, ни порядка, кроме лишь одного права сильного. Фесс надеялся, что с скамарских поселений на их пути не окажется. Поры пришлось разделиться на несколько отрядов. Дорог через лесную чаще не было, пробирались звериными тропами. Редко, когда попадались проблески старых пожарищ. Местность казалась необитаемой, молчание лесу угнетало. Фессу постоянно мерещились злосощуренные глаза лучников, притаившихся в высоких и пышных кронах. Здесь еще властвовала зима. Не такая свирепая, как у Черной башни или в Эгесте, защищавшая Саладор магия в какой-то степени прикрывала и ближнюю полосу мекамских земель. Могучие лесные великаны стояли ногими, под ногами толстый коричневый покров опавшей листвы. Темно-зеленые копья ели смыкали ряды, теснясь по склонам глубоких оврагов. Журчало множество ручьев, словно вытесненная силой из Солодорской пустыни вода, наконец-то нашла дорогу к свету. На холмах раскинулись обширные рощи грабов и буков. Среди пожухлой травы кое-где поднимались замшилые каменные бабы. неведомые башки за мекамских кочевников. Некогда здесь тоже простиралась степь, однако лес наступал, и племена свободных всадников уходили дальше на восток, оставляя в добычу оседлым жителям изваяние своих покровителей, так и не сумевших защитить поклонявшихся им. Дальше к западу микамское пограничье было населено куда гуще. Порою ручей подмывал крутой бок древнего холма, открывал свету золотую жилу. Здесь щедро родила земля, но рачительные хозяева не торопились сводить леса подчистую, имея под боком с одной стороны саладор, а с другой покорный аркинским клириком двор ограны. Не стоило собственными руками лишать себя самой надежной крепости, где можно не только укрыться с домочадцами и всем скотом, но и прокормиться даже в голодную пору зимы. Фе вспомнил, что здесь начинались стороны пути на север. Птенцы наверняка постараются выбраться на какой-то из трактов, если, конечно, старшая не окажется умнее и не постарается провести их незаметно сквозь чаще. Она постаралась. Следы ее отряда исчезли, стоило им лишь пересечь границу. Неутомимые поуры по слову своей Ишхар, словно гончие псы, обшарили близлежащие леса за день пути. Никого. Обнаружилось, правда, две деревеньки на северо-западе. Карлики их не тронули, сдерживаемые от строгими приказами Ишхар. Осталось лишь двигаться в прежнем направлении, на северо-северо-запад, надеясь, что старшая не повернула куда более обжитые части пограничья, ближе к морскому побережью. После двух дней пути сквозь Микамп они нашли птенцов. Рысь в очередной раз перекинулась, взмыла высоко в холодное зимнее небо и почти сразу же камнем не незринулась оттуда. Вернувшись в человеческий облик, чуть ли не раньше, чем коснулась земли. «Пожар!» — выдохнула она. «Деревня горит!» Рысь порывалась отвезти Фесса оттуда на спине, однако некромант решительно покачал головой. «Выдать присутствие дракона — это расписаться перед Инквизицией. Я тут. Войско пори, формально ничем с ним не связано». «А вот жемчужно-крылый дракон». «А чего мыслью не сказала?» – поинтересовался Пес, когда драконица пришла в себя. «Не знаю», – замялась она. чтобы никто не услышал, наверное». «Ты думаешь, нас кто-то слушает? Снова сущность?» «Нет». Рыся состроила досадливую гримаску. «Пап, я бы сказала честное слово. Ну, так, ну, просто боюсь». К сожженной деревне они подошли по всем правилам военного искусства, охватив ее с четырех сторон. Однако предосторожности оказались напрасны. Закопченные печные остовы да обугленные нижние венцы – вот и все, что осталось от селения у два десятка дворов. Тоскливо сколил одинокий пес при виде рыси даже в человеческом облике. Бедняга дико взвыл и, поджав хвост, ринулся на утек. «Чувствует», – проворчала рыся, проводил пса долгим взглядом. Что тут случилось? Широко раскрытыми глазами обвел пожарище Ферус. Да чего гадать? откликнулась драконица. Смотри сам! Возле остатков сгоревшей изгороди они нашли тело мужчины. Безногое тело, ноги ему не отрубили и даже не оторвали, их сожгли. Из кошмарно выглядевшей обугленной плоти торчали черные пеньки костей. Магия! проворчал Фес, склоняясь над погибшим. Не требовалось многих усилий, чтобы почувствовать тот самый подарок саладорца. Как бы то ни было, село не сдалось без боя. Безногий мужчина лежал рядом с закопченной саблей, но то тут, то там торчали воткнувшиеся в землю стрелы, чудом пощаженные пламенем. Нашлись и другие погибшие, все с оружием. Женщины с детьми то ли успели спастись, то ли сгорели в собственных домах. Вернувшийся из могилы Солодорец приступил к очищению Эвиала от слишком расплодившихся людей и одновременно к освобождению бессмертных душ от тягостных верих плоти. Или это возможно только после трансформы. Проворные повари обыскали пожарище. Тридцать погибших. Все мужчины. Все пали, сражаясь. Ни одного птенца найти не удалось. Растянувшиеся цепочкой повари потекли прочь. Делать здесь больше нечего. За ними последовал и некромант с двумя спутниками. Позади оставалось тяжелое, чадящее пепелище, источающее отвратительные миазмы горелой плоти, но дым поднимался не только от головешек. парило, напитывая окрестные леса ужасом и безумной злобой, магия Солодорца, не оставившая здесь ничего живого. По-хорошему, мрачно подумал Фесс, стоило бы остановиться, попытаться хоть как-то убрать все это. Оставленная магия была словно имперский жидкий огонь, бросаемый катапультами на врага. Шагая рядом, хмурилась и рыся кусала губы. А потом вдруг, не говоря ни слова, обратилась к драконам и взвилась вверх. Фе с Фейрузом не успели даже удивиться, когда сверху на погибшую деревню не зринулся поток драконьего пламени. Изначально чистой субстанции, не замутненной никаким злом, кроме природной силы убивать и воскрешать. Никогда еще Фес не видел такого. Ярость извергнутого драконицей огня в мгновение ока обратила в ничто и остатки домов и тела погибших. Она воспламенила и оставшуюся магию Саладорца. Сквозь чисто кровяное пламя пробились дымные хвосты, завиваясь в тугие спирали, а сам Фес поморщился от резкого толчка. Дар Эвенгара исчезал, покидая это место, выплескивая последние остатки накопленной злобы. Драконица камнем рухнула с высоты, вновь обращаясь в человека еще в полете. Но на сей раз это случилось слишком рано, тонкое тело возникло в воздухе за 10 сажен до земли. Эфес едва успел подхватить рысю на руки. Так и знал, лишилось чувств. Видать, вложило слишком много сил в этот удар. Алое пламя, удивительно чистого рубинового цвета, поглотило черные дымы и теперь медленно, торжественно опадало, словно исполняя беззвучный погребальный гимн простым смертным людям, что пали с оружием в руках, до последнего защищая свой дом. Ферус просто рухнул на колени в священном ужасе, взирая на рысю. «Помогай!» — гаркнул некромант. «Голову держи!» Но драконица уже пришла в себя. «Не могла так оставить!» — выдохнула она. Глаза рыси вновь закатились, но уже не в обморок и просто не осталось сил. Они не успели далеко отойти от пепелища, когда перед ними, как из-под земли, вырос целый десяток карликов. Между ними шагал тщетно, пытаясь сохранить гордый и независимый вид, высокий смуглый человек с унизанными золотыми перстнями пальцами. Фес вздрогнул, узнавая. «Вожак скамару». Вот и встретились чародей. Скомар попытался изобразить веселую улыбку. Получилось это у него скверно. Впрочем, вид войска Поури способен был согнать веселость любого. «Ну и стража у тебя, мышь лесная не проскочит». Рысь коротко переглянулась с вожаком Поури вилами. «Они схватили целый конный разъезд». «Подстерегли. Коней, конечно, съели уже. Тебе повезло, человек, что они пощадили твоих спутников». «Это я уже понял. Вожак Скомаров изо всех сил старался сохранить достоинство». «Рад видеть тебя!» — Хвест шагнул навстречу разбойнику. Поури уже отпустили его. С недовольным ворчанием отшагнул назад. Некромат понимал, что сейчас они бы с охотой разбавили свое лошадиное меню еще и человеченкой». «Я тоже маг», — без обиняков ответил скомар. «Мы искали тебя». «Меня? Зачем? Опять погосты». «Погосты? Нет», — усмехнулся собеседник некроманта. «Хотели сказать, что выполнили твое слово». Эльфиек доставили до вечного леса, в том числе и Мирою. Она сказала нам имя, когда все думали, что не довезем. Однако дотащили, и прав ты был некромант, когда говорил, что от королевы Вейды выйдет великая награда нам. Она и вышла. Еле увезли. Фесс молча кивнул. На сердце вдруг стало тепло и спокойно. Вспомнились глаза Мирои. Какое счастье, что она цела. Избитые слова. Какое счастье. Однако некромант в тот миг действительно ощущал его. Словно свалился тяжкий груз, к которому привык, с которым жился до такой степени, что словно бы и замечать перестал. Но, когда эта ноша падает, сердце и впрямь заходится от счастья. Рысь мгновенно поняла, бросилась на шею. «Великое небо, пап! Да ты ж сто лет не улыбался так!» – выпалила она, отпуская его. «Помнишь, я рассказывал тебе?» «Ну да, ну да, про Мирою, что она сделала там в пустыне, и как скамары вывезли ее?» «Конечно, рассказывал, конечно, помню». «Ну вот», – постарался вернуть себе внимание скамар. «Вернулись мы, значит, и потом все хорошо было. Славная добыча, славная еда, все славно, мы, конечно, слышали». «Разные, про черную башню и все такое. Смекам по тоже несколько полков встребовали. К нам, представьте, засылали». «Ну да, у нас дураков нет. За такое дело головы класть. Мы, конечно, в три глаза следили за Саладором. Как бы беда не пришла, но у тех, видно, других дел хватало». Разбойник хохотнул. «Наши времени не теряли. Да и я сходил по старой памяти, но это уже не то. Не то, что в прошлый раз с тобой. Как же ты здесь очутился?» «Так ведь не зря хлеб-то дозорные ели! Они-то и заметили этих!» Он мотнул головой, указывая на недальнее кострище. «Сперва не поняли. Тачатся какие-то юнцы, кто в чем, не строя ни знамени, ни поклажи. Их, естественно, вопросили, мол, кто такие? Могу себе представить, что случилось с теми, кому не повезло эдак вот вопросить. В самую точку, сударь мой некромант, в самую точку!» Криво ухмыльнулся разбойник. Осталось от дозорных, да, почитай, ничего не осталось. Опалило, как поросят, даже больше, но весь пар не успели передать. Случилось так, что я с сотней крепких ребят оказался поблизости. Еще одна кривая усмешка, долженствующая показать, что очутился-то здесь комар, само собой не случайно. Подошли к деревне, сольки прозвания, а тут и они. Мы выждали, взяли в кольцо, окликнули, думали, они говорить с нами станут, да какое там. Девка у них заправляет, бешеная, совсем бешеная, крикнула что-то, и трое мальчишек, что впереди шли, как, начали огнем кидаться. Мы туда, сюда, за луки. Неужто все стрелы мимо? «Мимо», — скрипнул зубами скомар. «А которые не мимо, они в воздухе жгли». Не успели мы оглянуться, а кругом уже все горит. Да так, что и не затушишь. Бабы, ребятишки, кто успел, убегли, а кто нет, в домах так и погорели. Мы с немногими сам друг шли, а потом уже и твои малыши пожаловали. Малыши наградили с комара голодными взглядами. И смотрят-то они, как погано, пожаловался разбойник. и гляди, сожрут, не поджарю. Это ты точно заметил, кивнул Фес. — Так что же эти? Ушли? Куда? Как шли, так и идут, — сплюнул разбойник. — На полночь, к эгэскому рубежу, если только с вечным лесом не сцепятся. — Едва ли, — вздохнул некромант. — Так, то их ведет, отнюдь не глупа. Да и Вейда не захочет класть своих небес для чего, если ее лесу ничего не будет угрожать. — Скажи, скамар, ты готов ли? — Нет, — угрюма перебил его разбойник. Мы, собственно, тебя дожидались, доглядчики передали, что ты следом за этими безумцами поспеваешь. Но с тобой за ними не пойдем, это не некрополь, это хуже. И шкура моя мне говорит, что лезть в это не стоит. Припасами, проводниками этим поможем, не сомневайся, чтобы твои малявки еще кого на скорую руку не схорчили. Спасибо, кивнул некроман. Все это нам очень пригодится, но хотя бы следить за птенцами вы сможете, пока они не покинут мекамп. Как ты их назвал, птенцы? Сколько-то сможем, но не рассчитывай карман, что мои парни пойдут дальше огранным. Там горячо. Что значит горячо? Местные серые, святые братья, совсем город под себя подмяли. Многие им служат, кто из страха, кто из корысти. Инквизиция не скупится, мне с ними сейчас схватываться не с руки. Рысь отвернулась, Фесс успел заметить презрительно поджатые губы.